Старушка в слезах на крыльце, а дом разбит. Семья еще в доме, мать без ноги, инвалид. Старший сын ранен в голову, младший убит. Из всей семьи уцелел отец. 2015 год. Донецк. Еще недавно здесь был проспект. А теперь скелеты домов, руины. Пустые выбитые витрины вместо окон, дыры. Стекла разбиты или вообще их нет убежище в подземелье его заливает водой. Здесь затхлый воздух и тусклый свет. Люди остались ни с чем, им некуда больше идти. Спасая голодных бездомных котов по пути, они приходят сюда. Здесь теперь их дом. Одни уцелели, других уже не спасти. Нет, это не триллер, в котором любому полету фантазии вскоре наступит конец. Февраль. две тысячи пятнадцатый год. Донецк. 2015 год.